Глава шестая. Вечер еще не исчерпал все сюрпризы. Только-только выяснил причину загадочного перемещения в прошлое, и тут, бац, выясняется такое, что хоть стой, хоть падай. Нет, мой визави меня сегодня точно до инфаркта доведет. Кирилл Романович потупился. Офис вашего друга находится на втором этаже, не так ли? Да. На первом обмене какого-то банка. Совершенно верно. Вы приехали в тот момент, когда на банк налетели грабители. С самого начала ограбление пошло не так. Вам так же, как и несчастному Дитриху, не повезло. У грабителя не выдержали нервы. Они открыли стрельбу. Вас застрелили почти в упор. Рискну предположить, это было еще одной причиной того, что выбор пал на меня. Не стану отрицать, — опустил глаза Кирилл Романович. В противном случае ничего бы не вышло. У времени свои законы, я говорил об этом. Так что не держите на нас обиды. Мы подарили вам вторую жизнь. Однако я здесь чужак, который ничего не знает. Карлу удалось провести, но если мной займется кто-то умнее и старше, меня быстро расколет. Я могу попасть в просаг практически на каждом шагу, не зная обычаев, законов. Да что там говорить? Я обреченно взмахнул рукой. Чужой в чужой стране. Согласен. Но это опять же не наша вина. Мы планировали подготовить вас после переноса, но вы спутали наши планы, ринувшись на спасение поручика Меснера. Тем самым вы уже вмешались в ход истории, убив Звонарского. Он принимал активное участие в перевороте. Впрочем, свято место пусто не бывает. Листок найдет замену. Фамилия последнего показалась знакомой, но я решил все же уточнить. — А кто такой Листок? — О, очень колоритная фигура из окружения Елизаветы Петровны. Думаю, он один из ваших главных потенциальных противников. Кстати, капитан поручика Гольцов тоже входит в их число. Вдобавок у него появились личные счеты. Он дружил со Звонарским. — Что я могу от него ожидать? Если выйду отсюда, конечно. Кирилл Романович задумался. Все что угодно. Дуэли здесь еще не получили такого распространения, как в Европе. Дворяне сводят счеты другим способом. Самый распространенный — подкараулить, навалиться большим числом и избить до полусмерти. Те, что побогаче, нанимают убийц. Есть такие, что не брезгуют клеветой и наветами. Но это на крайний случай. В тайной канцелярии умеют отличать ложь от правды. Поверьте, тому, кто заявит, придется несладко Но многозначительно произнес он. Расслабляться в любом случае не стоит. — Вы можете вытащить меня из тюрьмы? — с надеждой спросил я. — Увы, — вздохнул гость, — рад бы, но это не в моей власти. Более того, скоро нам придется проститься, ибо я не могу долго находиться в этом хронопотоке. Мое состояние слишком нестабильное. — Но что мне может помочь? — Попробуйте сыграть на том, свидетелем и непосредственным участником, чего вы стали, — посоветовал Кирилл Романович имеете в виду нападение на Месснера? — Да. Поручик был доверенным лицом Миниха. Он состоял в так называемом безвестном карауле, занимавшемся слежкой за Елизаветой Петровной. Месснеру удалось узнать важную информацию. Он собрался доставить ее патрону, но люди листоко устроили засаду. Остальное произошло на ваших глазах. — А каким образом это можно использовать? — заинтересовался я. — Не знаю, — вздохнул гость. — Но это все, чем могу помочь. Придумайте что-нибудь, Игорь Николаевич, вы умный человек. Он помялся и, наконец, выдавил. — Очень жаль. Мое время истекло. Я больше не могу здесь находиться. Хорошо было с вами, но, увы... — Мы увидимся? — спросил я. — Все может быть, Игорь Николаевич. Желаю успеха. Прощайте. — До свидания, Кирилл Романович, — поправил я. Он внимательно всмотрелся в меня и неожиданно крепко стиснул мою руку. — Вы правы. До свидания. Гусь дунул на свечку, и как только наступила темнота, стало ясно. В камере его больше нет. Исчез. Испарился. И все. Кстати, забыл спросить. А Елизаветинский переворот? Не их ли рук дело? Ну да уже поздно. Кирилл Романович умчался в другое измерение, оставив меня одного. Я кое-как устроился и заснул. Сон был зыбким. Грезилась разная ерунда. Школьные годы, коммуналка, в которой мы раньше жили. Женщина, очень добрая, излучающая добро и уют. Она произносила ласково успокаивающие слова, а сердце мое переполнялось нежностью. — Мама! — всплыла подсказка в памяти. — Но она не была моей матерью. Я впервые видел эту женщину. Однако откуда во мне столько чувств? Может, она мама Дитриха? Кирилл Романович говорил, что душа погибшего немца отставила отпечаток в теле. Тогда чем все закончится? Не начнется ли шизофрения? Каким образом я смогу отличить свои мысли от тех, что могут принадлежать Дитриху? Нет, хватит, так и на самом деле чокнуться можно. С такими мыслями я проснулся, трясясь от холода. Да и есть хотелось со страшной силой, во рту давно уже ни крошки не было. Но никто не спешил включать обогреватель и не нес чашечку утреннего кофе. До меня никому не было дела. Чтобы размять занемевшие мышцы, стал приседать, стараясь не стукнуться о потолок. Покачал пресс, отжался. Кровь забурлила. Жить стала лучше, жить стало веселей если бы еще голодный желудок не бурчал. Интересно, где Карл? Чем сейчас занимается? Сидит в одиночке или в общей камере, наслаждаясь сомнительным обществом? В коридоре загромыхало. Это ко мне? Я приподнялся и присел на лежанке, дверь отворилась. Выходи на допрос! Сыровый голос хорошо вязался широкоплечий, будто вырубленный из камня фигуры тюремщика. Понятно, завтрак откладывается. Произнесенная в уме шутка глупая, но необходимая. Я старался приободрить себя, чтобы охватившее уныние не было слишком заметно. Чего-то хорошего от допросов тайной канцелярии ждать не стоит. Это заведение спустя без малого триста лет оставило дурную память. Репутация как у НКВД, КГБ, МОСАДА и ЦРУ вместе взятых. Хотя, может, у страха глаза велики? А вот что-то удастся придумать. А, собственно, в чем моя вина? Да, убил Звонарского и Волокея, но они явно занимались неблаговидными делами. По сути, это была вынужденная самооборона, защищался как мог. К тому же я вроде как считаюсь иностранным подданным, вдруг допрашивать меня можно лишь в присутствии посла. Хотя этот вариант кажется слишком сомнительным. Тайная канцелярия вряд ли заморачивалась такими пустяками. Ой, кстати, а чего у меня подданство? Кирилл Романович сказал, что Дитрих был курлянцем. Из обрывочных знаний по курсу школьной истории помню, что Курляндии называлась часть нынешней Латвии со столицей в метаве номинально принадлежавшая Польше. Что самое интересное, хоть и плачутся нынешние прибалты о временах Советского Союза, но настоящую оккупацию они заимели как раз в те годы. Практически вся верхушка немецкая, свою линию жесткую, да что там говорить, жестокую, немцы гнуть умели. Латышам жилось тяжко. На встречу двое солдат за руки протащили стонущего человека с голой спиной, покрытой ужасными язвами. Явственно послышался запах горелого мяса. Я отвернулся, не в силах глядеть на отвратительное зрелище. Сразу бросила в жар. Пытка здесь явление обыденное, применяется и к правым, и к виноватым. Где гарантия, что не наговорю лишнего, за что можно распроститься жизнью? Я, конечно, парень крепкий, но у всех есть предел. Опытный палач развяжет язык даже немому. В животе разом потяжелело. Меня ввели в небольшую комнату, поставили лицом к окну. Свет сразу ударил в глаза. После темноты одиночки солнечные лучи полили будто лазерные пушки. Конвойные солдаты замерли, как истуканы, прижав мушкеты к ногам. Я увидел за столом фалалеева вместе с худощавым мужчиной, который обмакнул гусиное перо в чернильницу и приготовился писать в толстой книге, похожей на амбарную. Понятно. Первый следователь, второй писец. Сбоку загремел инструментом палач, дородный, в кожаном фартуке. Другой, в ярко-красной поддевке, с прической горшком, ему ассистировал. — вступайте приказал фалалеев солдатам. Те развернулись и покинули помещение. Почему-то без них стало еще страшнее. — Приступим к расспросу, — сказал Фололеев. — Помни, что ложное слово твое будет против у тебя же обращено. Клянись, что не прозвучит здесь от тебя ни единой кривды. — Клянусь. — Знай, что целью нашей является возбудить в преступнике раскаяние и истинное признание. — За что ждать? Тебя награда может милостью императрицы нашей Анны Иоанновны. — Ага, сейчас Ищите дурака в другом месте. Надо быть полным идиотом, чтобы взвалить всю вину на себя на первом же допросе. Нет, я еще побрыкаюсь. Фололеев продолжил. — Ежели будешь староптивым и непокорным, учти. За утаение малейшей вины — жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние. Укрывательство с твоей стороны будет тщетным, ибо правда нам всея известна. Он потряс листами бумаги. Я понял, что это отчеты Борецкого его начальника. Буду рассчитывать, что ничего лишнего они не написали. Признаешься ты? — Мне не в чем сознаваться. Моя совесть чиста, — спокойно произнес я. Фололей скрестил руки на груди и задумался. У меня сложилось впечатление, что к допросу он не готовился. Да и рассеянный взгляд наводил на мысль о том, что чиновник не так давно успел приложиться к бутылке. — Что писать? — подал голос писец, которому надоело ждать, когда шеф очнется. — Пиши, что увещевание не понял, — вяло откликнулся чиновник. Писец бегло застрочил. — Говори, кто таков, каких чинов, откуда будешь и вера какой, — опомнился Фололеев. — Понятно, началась рутина. В принципе, ничего страшного на данном этапе нет. Главное, не сболтнуть лишнего. Барон Курлянский, Дитер фон Гофен. Вера моя! Я стал вспоминать, кем могли быть прибалтийские немцы. Понятно, что христиане, но какие именно? Так, католики отпадают, православные тем более. Рискну. Лютеранская, добавил я, надеюсь что заминка с ответом получилась незначительной. Чиновник удовлетворенно кивнул, писец старательно заскрепел пером. Каково состояние твое? Вряд ли меня спрашивают о самочувствии. Видимо, интересуются материальным положением. Так, что там Карл говорил? — Имение моей матушки неподалеку от метавы Если спросят, сколько душ, завалюсь. Я ведь понятия не имею, сколько фон Гофена народа под ермом держит. Хотя Фололеев тем более не в курсе. — Возраст твой? — Хм. Будем надеяться, что мы с Дитрихом погодки годке. — Двадцать пять лет. — Скажи нам, дитер фон Гофен? Что привело тебя в державу российскую?» Вариант с иномерянами, разумеется, отпадает. «Желание послужить России, матушке императрицы аниановне завернул я, пометуя слова Карла. Фололеев поморщился. Как все следователи, он без сомнения был циничен и смотрел на показания подозреваемых с большим скепсисом. «А кто выступил твоим другом и сопровожатым?» «Мой кузен, Карл фон Браун, родом из Курляндии». Правда. Только правда и ничего, кроме правды. Первый раунд я продержался. Было бы глупо засыпаться на начальной стадии. — Проверим, не говоришь ли ты неправду и не был ли в руках заплечных дел мастера, — задумчиво произнес Фололеев. — Сымай рубаху. Я разделся до пояса. Палач смочил руку и провел по гулу спине. — В палаческих руках не был. — Нет ничего, — констатировал он. — Ни единого рубца? — расстроенно спросил Фололеев. — Вообще следов кнута нет, спина чистая. Я обрадовался, что Дитрих был законопослушным гражданином, иначе неизвестно, как бы повернулся допрос. — Государево дело за ним такое. Чиновник продиктовал список обвинений, затем вернулся ко мне. — Скажи, зачем учинил злодейство на дороге, убив капрала Преображенского полка Звонарского, Лакеев его, Жукова и Зорина, а и же с ними поручика полка Измайловского Меснера? — признаю себя виновным в смерти Звонарского и одного из лакеев, не знаю фамилии. Хочу заметить, что я вынужден был взять на душу грех, ибо застал этих людей за разбоем, учиненным надпоручиком. В смерти Меснера моей вины нет. Его предательски застрелил кто-то, оставшийся неизвестным. — Как смеешь ты, душегубец, клеветать на мужей достойных? — взвился Фололеев. — В моих словах неправды нет. Я говорю только то, что видел собственными глазами. — Спросите Карла фон Брауна. Он подтвердит. — У тебя еще будет возможность стать с ним сочей наочи, — заявил чиновник, намекая на очную ставку. — Прекрасно. — Тогда обратите внимание на рану поручика. Его застрелили со стороны спины, в то время как я держал его на руках. Более того, при мне оружия-то огнестрельного не было. Уверен, в показаниях свидетелей это отражено. Фололеев сверился с записями и наморщил нос. — Судя по его недовольной роже, я был прав. С этим не поспоришь. Но деньги Огольцова отрабатывать надо. Запиши в протокол, что подозреваемый во всем запирался, как замерзлый злодей. Приступаем к розыску. Палач лязнул огромными клещами. До меня дошло, что под розыском понимается не что иное, как пытка. Сердце бешено заколотилось, по хребту прокатились капли холодного пота. Вот он, момент истины. Песец удивленно посмотрел на чиновника и растерянно пробормотал. — К розыску, Петр Васильевич? Так на то ведь дозволение Андрея Ивановича быть должно. Как без него-то? — С Андреем Ивановичем я завсегда договорюсь, — спокойно произнес чиновник. — Давай-ка, Архип, на дыбу подвесь Энтова. Пущай на себя пеняет. — Виска, она правду покажет. Надеюсь, услышав эти слова, я не побледнел, как мел. Меня подтолкнули к дыбе, завернули руки за спину. Палач накинул на них петлю, другой конец перекинул через крюк в потолке и резко потянул. Ноги оторвались от земли. В плечах что-то хрустнуло, от напряжения глаза едва не полезли из орбит. Я ощутил страшную боль в выворачивающихся суставах и дико заорал. Так плохо мне еще никогда не было.